Бездна Я на мгновение появляюсь в этой истории утром понедельника, 3 сентября 1994 года. Подробности не имеют значения, и мое вторжение пройдет незамеченным, поскольку его затмит суровый экваториальный шторм, обрушившийся на Монреаль за три недели до положенного срока. За стенами книжного магазина 10 миллионов литров воды охлаждают асфальт бульвара Сен-Лоран и шипят, превращаясь в пар. Налетевший циклон поражает своими масштабами, так же, как и предшествующая ему жара. Двумя неделями ранее столбик термометра преодолел отметку 50 градусов Цельсия, абсолютный рекорд, после которого мы перестали следить за температурами поскольку спирт вырвался из стеклянного плена. Я кручу большими пальцами, смотрю на потоки воды, рисующие морских змей на оконных стеклах, и жду покупателей. Вряд ли я кого-то дождусь, ибо где найти безумцев, готовых рисковать головой в понедельник конца света. Именно в тот момент извякает колокольчик над входной дверью, явно пытаясь доказать мне, насколько я неправ. Я немедленно узнаю этот плащ с потемневшими швами и старый синий вещевой матросский мешок. Постоянная покупательница. Она нервно стягивает капюшон и встряхивает коротко стриженными волосами. Я приветствую ее легким взмахом руки. Она отвечает улыбкой. Я часто пытался познакомиться с этой таинственной покупательницей. Тщетно. Она вежливо улыбается, но не допускает никакой фамильярности. Я даже не знаю ее имени. Должен заметить, что всегда с трудом схожусь с людьми. Наверное, я домосед и слишком замкнутый человек. Ни одна из моих очень немногих подружек никогда не могла понять, почему я довольствуюсь тем, что зарабатываю на жизнь, продавая книги. Рано или поздно они начинали спрашивать себя и неизбежно меня. Почему я не хочу путешествовать, учиться, делать карьеру, зарабатывать больше денег? На эти вопросы нет простых ответов. Большинство людей явно имеют определенную точку зрения на свободную волю. Судьба, неважно, как вы это называете, или существует, или не существует. Не может быть ничего приблизительного, ничего промежуточного. Я нахожу эту гипотезу упрощенной. По моему мнению, судьба как ум или красота, или группа крови плюс лимфоциты. У одних людей этого больше, чем у других. Я же, например, страдаю дефицитом. Я продавец в книжном магазине. Моя жизнь лишена сложностей и собственной сюжетной линии. Моей жизнью управляет притяжение книг. Слабое магнитное поле моей судьбы искажено тысячами судеб, более ярких и более интересных, чем моя собственная. Хотя, вероятно, это не очень привлекательная оценка моей ситуации, но, по крайней мере, меня нельзя обвинить в претенциозности. Девушка расстегивает плащ, вытирает о свитер очки и направляется к компьютерному отделу. Прежде я никогда не видел, чтобы она интересовалась какими-либо отделами, кроме кулинарии или компьютеров. В первом отделе она покупает самые лучшие издания по рыбам и морепродуктам. Во втором тихонько прячет книги под мышкой, за поясом, за спиной. Возможно, она считает компьютера скверной привычкой. Я давно слежу за ней, но притворяюсь, что ничего не замечаю. И есть воры, с которыми предпочитаешь не терять связи. Чтобы не мешать ей, я решаю прибраться в бездне. Каждый книготорговец лелеет любимое безнадежное дело. Мое включает приведение в порядок, темной маленькой кладовке, куда предшественники десятилетиями сваливали неподдающиеся классификации книги и, опасаясь схода лавины, быстренько захлопывали за собой дверь. Эти завалы, которые пытались не замечать и разбор которых все время откладывали, стало одной из апостасей магазина, его подсознанием, его тайным лицом, его отвратительным и хаотичным отстойником, одним словом, бездный. Уже четыре года, как я начал посвящать свободное время психоанализу этого невероятного места, что в реальности подразумевает раскапывание прохода сквозь пласты с прессованной бумаги. Дело продвигается медленно, поскольку я могу работать здесь лишь когда в магазине нет покупателей. Более того, мне приходится ежегодно прерывать работу, на три самых жарких месяца, с июня по август, поскольку толстый слой минеральной ваты, изолирующий этот бывший холодильник, делает пребывание в нем нестерпимым. На двери неизвестный доброжелатель вырезал высокопарное предупреждение. «Оставь надежду всяк сюда входящий». Затхлый воздух в кладовке пахнет теплой паклей. Я сижу на груди народных альманахов, и изучаю окрестности. Территория раскопок точно такая, какой я оставил ее в прошлом мае. Сохранилась даже маленькая желтая закладка, отмечающая стопку книг, над которой я работал. Я смотрю на корешки. Типичные тома, не поддающиеся классификации. Атлас китов, каталог знакомых объектов, адресный справочник перспективных поэтов Унгавы. Как только я дотрагиваюсь до этой стопки, Мне на голову сваливается связка старых карт из National Geographic. Я рассматриваю их, потирая макушку. Конечно, я мог бы вложить каждую карту в соответствующий выпуск, но эта операция займет несколько дней. Сомнительное использование моего времени, учитывая, что мы продаем National Geographic по 25 центов за штуку, а несмотря на смехотворную цену, за последние пять лет не продали ни одного журнала. Я разворачиваю верхнюю карту. Это стереографическая проекция Карибского бассейна, озаглавленная «Миграции Гарифуна». Гарифуна? Никогда о них не слышал. Судя по сложной сети путей, начинающихся в Южной Америке и Южной Африке, сходящихся на острове Сен-Винсент и Гренадины, снова поворачивающих к Ямайке и, наконец, накрывающих Центральную Америку множеством изгибов, петель и тупиков, Они были великими путешественниками. Слышу, как девушка возвращается. Ее выдает скрип половиц. Я появляюсь из бездны с картой Гарифуна в руках. «Вы нашли все, что искали?» Она качает головой. Ее улыбку можно толковать как угодно. Люди недооценивают рентгеновские способности книготорговцев. Я замечаю... Спрятанное под старым плащом подмышкой руководство по программированию C++++. Книжки повезло. Я уже готов нырнуть обратно в бездну вместе с картой Гарифуна, когда вторая, отважная покупательница, вырывается из цепких объятий шторма и сталкивается в дверях с моей варишкой. Вновь прибывшая встряхивает зонт, оглядывается и после секундного колебания бросает зонт к стеллажу мики спелейна а затем решительно направляется ко мне. Ее лицо кажется мне смутно знакомым, но она не постоянная наша покупательница. Бывшая одноклассница, одна из множества репортеров Метеоканала, незаметная жительница нашего района. Девушка еле заметно кивает мне и бросает на прилавок нечто, когда-то бывшее книгой. Я ищу неповрежденный экземпляр этой книги. У девушки странный испанский акцент и явно серьезные намерения. Где же я мог ее видеть? Я вытираю ладони о штаны, беру книгу и листаю ее. Обложка безжалостно оторвана, как и часть страниц. Невозможно определить ни название, ни имя автора, необходимая информация исчезла вместе с форзацем. Я кладу книгу на прилавок. О чем она? Сокровища, пираты. Ну, посмотрите в отделе путешествий и приключения, в глубине справа около туалета, идите на звук протекающего крана. Девушка удаляется вглубь магазина. Я рассеянно изучаю миграции Гарифуна, но на самом деле меня беспокоит ее лицо. Кассирша в местном круглосуточном магазине, случайная знакомая, с которой однажды мы встретились за ужином, «Или я проехал с ней пару остановок в автобусе номер 55?» Продавцу книг приходится помнить так много, и, как сказал бы старый Борхес, неизбежно начинаешь путать, что читал, что видел, а что чувствовал. Поиски длятся недолго. Минут через десять девушка возвращается к кассе. «Нашли, что искали?» «Даже лучше!» Она вываливает на прилавок полдюжины книг, редчайших книг, которые никогда не найдешь в обычном книжном магазине. Я отыскиваю огрызок карандаша и подсчитываю общую стоимость покупки. Девушка с сомнением смотрит на меня краешком глаза и, наконец, спрашивает, «А что это висит у вас на шее?» «Компас Никольского». Она не пытается уточнить и отворачивается к отделу Мики Спилейна. Я царапаю на квитанции общую сумму и вручаю ей копию. Все вместе 119 долларов, или округляя 110. Я лезу под прилавок и выуживаю большой желтый пакет из-за магазина. Многие покупатели удивляются тому, что мы используем старые пакеты. Однако, по мнению мадам Дюбо, нечего заворачивать бакинистические книги в новый пластик. Девушка достает бумажник, и, не моргнув глазом, платит 110 долларов. Затем она забирает пакет, зонтик прощается и выходит в шторм. Еще несколько секунд я пытаюсь понять, где видел ее раньше. В местном кафе, на рынке Жанталон, на крыльце протестантской церкви. Я пожимаю плечами и уже собираюсь вернуться в бездну, когда замечаю старую книгу, забытую ею на прилавке. Я хватаю книгу и выбегаю на улицу под дождь, оглядываюсь прищурившись. Девушка исчезла. Я стираю ручейки, стекающие по шее, и возвращаюсь в магазин. Оставшись наедине с книгой, я начинаю ее исследовать подробнее. Пожалуй, она древнее, чем показалось на первый взгляд. Я открываю ее точно посередине и читаю первое же попавшееся на глаза предложение. Всякий раз Когда пират видит во сне час своей смерти, он думает не о небесах, а о конечном возвращении на остров Провиденс.